Глава тридцать первая. Диана наблюдала, как её муж одевается, временами поглядывая на неё, временами целуя и явно желая забыть, где находится. «Я хочу, чтобы ты поехала в Фарли и ждала меня там», — твёрдо сказал он. «Здесь тебе не место». Она молча кивнула, прикрытая шкурой какого-то животного, желая ещё понежиться в этом странном месте. Её не смущали даже рыцари, которые наверняка проходили мимо этого тента, и слышали то, как она стонала, отдавая себя герцогу. «И когда ты вернёшься?» Диана привстала, а Стефано задумался. Он мог вообще не вернуться, что пугало обоих очень сильно. «Ты заплатил Франческо с Пусть он ведёт рыцарей на бой. Не обязательно это делать самому». Например, Медичи, по приказу которого флорентийцы наступают на нас, прекрасно отдыхает за столом в Венеции, пока он отдыхает на маскарадах и окупил его лучшего воина. А значит, у меня есть большие шансы на победу». Стефана улыбнулся. Она впервые за долгое время увидела эту улыбку, которая опьянила и погружала в транс. Диана встала с постели, направилась к нему и поцеловала в губы. А потом произнесла. «Я хочу забрать из форлей женщин, детей и стариков. В общем, за ними я и приехала». Теперь он улыбнулся хитро, слегка сощурив глаза, мотая головой. «Женщины мне нужны, чтобы быть обслугой моего войска. Дети — оруженосцы, и они прекрасно справляются с чисткой доспехов». Диана тоже улыбнулась. «Получается, тебе не нужны старики». «Получается так. Но не думаю, что они захотят покинуть родные места». Стефана был прав. Она так мчалась к нему, придумывая хоть какой-то предлог, что совсем не подумала о том, что он может дать дело каждому жителю Фарли. Диана схватила платье и быстро надела его на себя, понимая, что рядом нет Марии, которая завяжет ей ленты. Возможно, что есть те, кто хотел бы уехать в Милан. Ты не можешь решать за всех. Она стояла к нему спиной, скреф наготу, пытаясь завязать ленты и тут же услышала нежный баритон возле уха. «Могу. Я могу решать всё. Где им жить, что есть, когда спать». Диана обернулась. Стефана был настолько близко, что она чувствовала тепло его тела. Не хотелось с ним спорить, хотелось поцеловать. Даже взгляд опустился на его губы. Но нет. А я герцогиня, и имею право диктовать свои условия для этих людей. Я могу у них спросить, что хотят они. Уголок его губ слегка поднялся вверх, всё в той же усмешке. По его виду стало понятно, что она может только украсть людей. Так просто Стефана Висконти не сдастся. «Боюсь, что у вас ничего не получится, ваша светлость». Он отошёл от неё, улыбаясь. «Они никогда не осмелятся идти против моих приказов». Она сделала шаг к нему ближе и тоже улыбнулась. «Это мы ещё посмотрим». Его губы встретились с её мягкими, податливыми губами. Диану можно заставить молчать только таким образом, но поцелуй всё равно не выбьет из её красивой головки того, что она придумала. Всё. Вот теперь герцог явно понял, что эта женщина имеет на него влияние. «Поезжай фарли жди меня там. Здесь мне надо закончить дела. Твоя роль в моей жизни — постель и наследники». Он смотрел на неё свысока, гордо расправив плечи и сложив руки за спиной. «В вашей жизни?» — возможно. Не растерялась она и даже ни капли не обиделась. «А в жизни ломбардского народа у меня иная роль. Люди ждут любой помощи. В этом вся она. Сильная, упрямая защитница. Идеальная герцогиня для герцогства. Сложно с ней спорить, но Стефано Висконти тоже непрост. «Ты лишаешь помощи моих рыцарей». Он не успел договорить. Его речь оборвал Франческо Сфорца, которая влетела внутрь тента, как ураган. Его не успела остановить даже Томаса, которого Диана попросила стоять на страже у входа. Растерянный, он тоже зашёл следом, пытаясь объяснить, что Сфорца не понимает никаких запретов. Но, поняв, что дело важное, тут же ретировался. «Ваша светлость», — спешно начал свою речь Сфорца и только потом обратил внимание на герцогиню. Он поклонился ей, оставив возмущение в стороне. «Герцогиня». Диана кивнула, затем отвернулась и прошла к подстилке, которая служила кроватью. Она продолжала одеваться, но разговор до неё долетал. «Что ты узнал?» Голос Стефана был твёрд, как камень. В нём чувствовалось напряжение. «Боюсь, что у нас плохие новости. В Имале находится войско Флоренции под руководством кондотьера Пандольфа Малатеста». Я знаю его как прекрасного воина. Но у тебя есть воин лучше — я. Сфорца поклонился. Думаю, надо брать имела штурмом. стефана был невозмутим. Он никак не прокомментировал полученные новости, лишь обернулся к Диане. Поезжай в Орли и жди меня там. А потом обратился к Сфорца. Мы выждем некоторое время. Пусть наши воины хорошо подготовятся. Наступать будем завтра на рассвете. И чем раньше, тем лучше. Сфорца кивнул и быстро ретировался, а герцог перевёл взгляд на Диану. Он сказал ей уходить, но она так долго завязывала ленты, что пришлось прийти на помощь. «Я предлагаю тебе уехать в Милан. Что проку, Сфорли? Жди меня в миланском замке в нашей постели». Его пальцы прекрасно справлялись с завязыванием лент, так же хорошо он их развязывал. Но сегодня у него другая миссия — выпроводить её с этих земель. «В нашей постели?» — не поняла Диана, вспомнив свои покои в замке и выбитую дверь в покое герцога. «В моей, которая станет нашей». Он развернул её к себе лицом и заглянул в глаза. «Я надеюсь, что ты не изменишься, пока доедешь до Милана». Диана смотрела в сапфировые глаза Стефана, и её губы расплылись в милой улыбке. Она пальцами коснулась его лица, Закрыв глаза и ощутив, как прижался его лоб к её. Он был близко. Так хотелось насладиться этим моментом. Хотелось остаться вдвоём в целом мире. Хотя она согласна была бы на этот тент на несколько дней, и чтобы рядом не было ни одного рыцаря. И не было войн, кровопролитий и делёжек земель. «Я не поеду в Милан без тебя», — прошептала она, и сказано это было искренне, с нотками грусти. Стефано вздохнул и отошёл от неё, указывая на дверь. «Я заеду в Фарли завтра». «Но у тебя же поход на Имолу». Его бровь слегка поднялась, скорее всего, от удивления. Потом он мотнул головой, противореча тем словам, которые были адресованы Сфорца. «Если я что-то сказал, то не значит, что это сделаю. Моя обычная тактика — никому не доверять». «Я думала, ты доверяешь франческо Сфорца?» Удивилась Диана. «Ведь ты перекупил его на территории своего же врага». «Нельзя доверять тому, кого можно купить. Я доверяю только себе». Теперь Диана поняла его мысли. «Ты внезапно поведёшь войско на Имолу». Кивнула она, осознавая, что таким образом он создаст эффект неожиданности, достойный ход, если Сфорца является предателем. «Я ещё подумаю, стоит ли это делать». Стефана натянула улыбку и тут же ей напомнил. «Я посажу тебя на лошадь». Он указал ей на выход, и Диана вышла из тента, вдыхая влажный воздух. тут же Томасо выпрямился во весь рост, ожидая указаний. Наверное, всё ещё боялся, что герцог его накажет. Но он не знал, что его светлости такой приезд пришёлся по душе. стефана смягчился сразу, как Диана скинула с себя платье. Герцог помог жене забраться на лошадь и выругался, обнаружив мужское седло. «Вы приехали верхом, ваша светлость?» «А что здесь такого?» «Это очень опасное путешествие. Лошадь могла вас скинуть. Вы боитесь остаться вдовцом?» Перебила она его, отчего герцог немного опешил. Но тут же нашёлся с ответом, спокойно сказав. «Так же, как и вы, вдовой». Он поклонился ей гордо сидящей на лошади в мужском седле, прикрывая ноги юбками. Она ответила кивком и погнала лошадь вперёд в сторону дороги, которая вела в форли. Томаса скакал позади, она чувствовала его и слышала стук копыт его лошади. Но Диану не интересовал Томаса, она разглядывала рыцарей, которые готовились к бою. Среди них она видела женщин в лохмотьях, готовых отдать своё тело за любую оплату. Их грязные волосы свисали сальными прядями, и было видно, что воды эти женщины не знали давно. Именно такие разносили гнойную болезнь, от которой умирали люди, а перед смертью покрывались сыпью и болячками. Диана брезгливо поморщилась и отвела взгляд. Очень бы не хотелось, чтобы такая женщина коснулась её мужа. И вообще, её мужа имеет право касаться только она, Диана. Размышляя обо всём этом, захотелось вернуться под тент и снова снять с себя платье. До Форли они доехали быстро. Казалось, что дорога до лагеря была дольше. Двери в город распахнулись сразу, пуская её светлость внутрь. Вот теперь герцогиня обвела взглядом местность. Теперь у неё было время осмотреться. Она никуда не спешила. Горожане встретили её радушно. Даже их волнение от начинающейся войны куда-то пропало. Они тут же принялись предлагать себя в качестве слуг, что Диане показалось милым. Молодые девушки спорили со старшими женщинами, что камеристка её светлости должна быть молодая и быстрая. Но женщины постарше утверждали, что опыта в таких делах должно быть больше, чем быстроты движений. Диана выбрала самую молчаливую — семнадцатилетнюю девушку с большими голубыми глазами и убранными под чипец волосами. Она стояла с корзиной и наблюдала за спором. Герцогиня указала на неё и попросила Томаса привести эту девушку в её покое. «А, кстати, где её покои?» Она обвела взглядом этот маленький городишко, Печа взглядом большой замок, но его здесь не было. Из приличных домов здесь находился лишь один двухэтажный, построенный из серого камня, с большими деревянными дверями. Видимо, здесь и размещается герцог, когда бывает в Форли. Внутри было уютно. Диана сразу ощутила желание упасть в постель и растянуться на ней. От долгой езды болели все мышцы. Или это не от езды они болели? Ломота в теле была приятна инова для неё. Но разлёживаться в планы не входило. Надо было идти к людям и спросить их насчёт переезда в Милан. Сколько продлится эта война, никто не знал. Фарли даже близко не напоминал Милан. Скорее, больше походил на поселение Павию, но даже там стоял большой замок. Диана вышла на улицу, наблюдая за людьми и понимая, что их очень мало. Все они были чем-то заняты, сновали туда-сюда, Им некогда было обернуться, чтобы поклониться ей. Но она этого и не ждала. Девушка готова была уже сама схватить бадью, чтобы натаскать воды на кухню и разогреть её. «Ваша светлость». К ней подбежала та самая девушка по имени Лауретта, которую Диана выбрала себе в качестве камеристки. «Никто не знал, что госпожа приедет. Мне надо знать, будете ли вы спать в покоях герцога или вам подготовить другие покои. Дело в том», — взмолилась она, — «Его покои — самые лучшие. К сожалению, здесь с роду не останавливались такие почтенные люди, как вы и его Светлость. Это только в последнее время герцог является сюда, потому что мы позвали его сами. фарлей хотят насильно взять флорентийцы, но мы против. Мы хотим, чтобы наши земли принадлежали ломбардцам. Мы верим герцогу», — как верил ему наш правитель, покойный Джорджа Арделафи. Она так чувственно это говорила. При этом крестилась, что Диана забыла про воду и бадью. Забыла, что голодная и хотела собрать народ, чтобы предложить уехать с ней в Милан. Но после слов Лауретты поняла — никто никуда не поедет. Они отстаивают свои земли. «Это же вы подняли восстание и призвали герцога висконти приехать сюда, потому что к власти пришёл отец жены вашего бывшего правителя Джорджа Арделафи». А тот, кто пытался захватить власть, не последний человек во Флоренции? Лауретта кивнула несколько раз, сглотнув при этом и явно волнуясь. «Именно он, Людовик Алидози, он хотел присоединить Фарлей к Эхимоле, только наш герцог не отдаёт своих людей и эти земли врагам». Диане нравилась Лауретта. Было видно, что она умная девушка, понимающая ход событий и не опускающая голову, когда речь заходит о политике. Не зря она выбрала служанкой именно её. Лауретта многое ей расскажет. Но пока надо было решить вопросы с бытом, едой и сном. Всё остальное завтра. Воду я нагрею. Как будто прочитала мысли Дианы служанка. Но обычно мы моемся в реке. Здесь протекает прекрасная река, вода которой чистая, как утренняя роса. Однажды мы с вами сходим туда, а сейчас вы устали. Вы выбрали себе покой и ваша светлость. «Покои герцога подойдут», — кивнула Диана и улыбнулась, тем самым облегчая работу Лауретты. Ей не надо будет хвататься за голову и искать другое приличное помещение. Сон оказался неглубоким. Диана большую часть ночи проворочилась, думая о том, каково сейчас Стефана в том лагере. Иногда садилась на кровати и смотрела в окно, ожидая рассвета и гадая, началось ли наступление на врага. А может, сам враг нанёс неожиданный визит. Неизвестность пугала и раздражала. И как только солнце показало свои первые лучи, Диана вышла во двор, путаясь в шаль. Она ждала хоть каких-то известий. Даже хотелось сесть на лошадь и помчаться самой в сторону Иммолы. Но нет, это очень опасно. Она разозлит этим самым герцога. И вместо того, чтобы воевать, он будет отвлекаться. «Наши пошли штурмом на Иммолу» произнёс подошедший к ней тамаса «Об этом сказал мне охраняющий ворота рыцарь. Молимся и ждём». Диана устремила взгляд на ворота. Она как будто ждала, что они откроются, и верхом на коне сюда заедет Стефана. Она бы кинулась к нему, желая расцеловать, но продолжала стоять и ждать. Диана потерялась во времени. Менялось время суток, люди, но не менялось одно — ожидание. Её муж так и не приехал к ней в Фарли. Прошло много дней, прежде чем она получила хоть какое-то официальное известие. Ей написал сам Стефано Висконти, а она держала письмо о груди и боялась читать. Даже Томасо был в нетерпении, прекрасно зная, что в письме содержится то, что не доходит до ушей рыцарей. И пусть герцогиня ему не скажет, но он поймёт по её виду, что всё в порядке или, напротив, что-то пошло не так. Но всё пошло именно так, как планировал герцог. Они штурмом взяли Иммелу и изгнали из неё тех, кто затевал нападение на Форли. «Они взяли в плен Людовика Алидозе!» — не верила своим глазам Диана. «Они взяли в плен того самого человека, который открыто воевал против Ломбардии и был в союзе с Флоренцией». После этой новости, не дожидаясь возвращения рыцарей, жители Форли устроили праздник. Здесь в основном оставались женщины, дети и старики, как и предполагала Диана. Они ждали из лагеря своих мужей, веря, что они живы. Разожгли костёр посередине улицы, старики играли на старых захудалых инструментах, а женщины и дети танцевали возле огня. Даже Диана несколько раз присоединилась к ним, поддерживая праздник своим присутствием. Но она понимала, когда вернётся армия, будет много слёз. Сюда не привозили раненых что значило, что они не выживали на поле боя, но была надежда на то, что их лечили прямо там, в лагере. Праздник внёс хоть какую-то радость. предвкушение долгожданной встречи с мужем герцогиня не находила себе места. Ежедневно она молилась в маленькой часовне, помогала женщинам стирать и готовить еду, которую они ели все вместе. Фарлей оказался очень уютным, а его жители — душевными и добрыми людьми. «Лаурета!» Позвала служанку Диана. «Не сходить ли нам на реку? Ей надо было себя хоть чем-то занять, а на территории Фарли она всё переделала. Чуть не схватила топор, чтобы наколоть дров. Томаса вовремя увидел и выхватил из её рук орудие. Оставалось только купаться». «Как скажете, ваша светлость?» Кивнула служанка, готовая идти куда угодно за своей хозяйкой. Вместе с ними всегда был Томаса, но они его начинали осмеивать и вгонять в краску. «Не подобает охраннику смотреть на обнажённую хозяйку?» — хохотала Диана. «Так можно получить от герцога хороший удар мечом в грудь». Но Томасо всё равно шёл за ними, потом сидел в лесу и был спокоен, пока слышал голоса двух девушек. Пусть они обсмеивают его, но он выполнял свой долг. «Я смотрю на траву, ваша светлость», — покорно произнёс он. «Вам от меня не отделаться. Если с вами что-то случится, то герцог меня убьёт. Значит, в любом случае я умру» но умереть, зная, что с вами всё в порядке, большая честь для меня». «Не говори глупости», — нахмурилась Диана и побежала с Лауреттой к выходу из города. Они не брали лошадей, речушка протекала совсем близко, а идти по зелёной траве было удовольствием. Пока девушки шли, то много разговаривали. Лауретта поведала о жизни в Фарли, о человеке, который был главным и который умер, оставив своего сына на попечение Стефана Висконти, А Диана вспомнила, что получила эту новость в то время, когда мыла его светлость. Вернее, пыталась это делать, но боялась его коснуться. Как она была глупа. Если можно было бы повернуть время вспять, она была бы более сговорчивой, и наследника родила бы быстрее. Диана внезапно остановилась, схватив за руку Лауретту, обернулась, чтобы Томаса не услышала их разговор. «Рядом со мной нет Марты, нет Марии, и я не знаю, кого мне ещё спросить». Взгляд Дианы был очень взволнованным, она была в смятении. Лауретта кивнула, ожидая вопроса. «Если месячная кровь не пришла, я могу быть беременной?» Глаза Лауретты распахнулись шире, на губах заиграла улыбка, которая в одну секунду исчезла, а взгляд стал стеклянным. Она начала оседать на траву, насквозь пронзённая чьей-то стрелой. Диана завизжала и кинулась в сторону тамаса но увидела его бездыханное тело, тоже поражённое стрелой. Шокированная Диана попятилась назад, наткнувшись на что-то упругое, и чья-то рука в перчатке закрыла ей рот. А потом наступила темнота. Конец первой книги.